Это же Айша услышала. «Это сила и этот сосуд, донавенье изобилия и донавенье желаний. Айша слышала этот распев чаще, чем кто-либо другой в этом мире, и могла узнать прекрасный голос, который его читал. Пока не зазвенит колокол, не спошли, иллюзорный триумф. Он доносился из центра пламенного моря. Окружённая пламенем, способным спалить всё вокруг, Херухима из и начала свой распев. Роба Голиафа. Когда девушка Ренард оттолкнула Лилей Касандро за мгновение до того, как пламя её поглотило, она завернулась в робу и упала лицом в землю. Это было первое и единственное боевое действие, которое когда-либо совершала помощница, не знавшая, как сражаться. Роба была нерушимой стеной, способной заблокировать не только режущие и колющие удары, но также молнии и ветер. Струя пламени вдыхаемая амфисбины не могла её сжечь. Я словно просилась пламя. Вокруг неё царил пламенный ад, но она была жива и здорова. Пугавший как людей, так и монстров синий огонь казался невыносимым. Может, роба и защищала девушку от непосредственного контакта с огнём, но жуткий жар бил её по телу, расплавляя сознание словно воск. Языки пламени будто облизывали робу, от чего на белоснежной коже проступали капли пота. Она ощутила, будто жар схватил её за горло. Нет, нет. Даже если я сгорю, даже если обращусь в пепел, Она продолжила сидеть, скрестив ноги, закрыв глаза и закутавшись в робу, читать распев. Только бы эта песня донеслась до них из моих останков. Все свои оставшиеся силы девушка бросила на поддержание заклинания. Она повернулась лицом к женщине, которая ожидала этой песни. От тебя нужно одно: пой. Несколько лет назад Айша сказала Хорохим эти слова во время экспедиции семьи Иштар, несмотря на то, что Хорохим обывала на глубинных этажах Она ничего не знала об устройстве подземелья, потому что амазонки всегда засовывали её в ящик, запирали внутри и носили с собой. С ней обращались как с оружием или предметом. Берберки брали её с собой только когда нуждались в ней ради собственной выгоды. Их им была нужна не больше, чем какой-нибудь инструмент, требовать от неё что-то ещё не было смысла. Больше мы от тебя ничего не ждём. Сконцентрируйся на своей песне. Всё, что от неё требовалось в битвах это сидеть на месте, наблюдая за полётом крови и кусков плоти со слезами в глазах. На ней это вас чтобы не рухнуть в обморок. До морощенной дворянки не было места в жутком мире подземелья, она могла лишь читать своё заклинание. Привыкшие к использованию скрытые в ней силы дрожащие губы читали заклинание, в каком бы состоянии девушка при этом не была. Закончишь свою магию на секунду позже, и кто-то из нас умрёт. Так на глубинных этажах обстоят дела. Такова была жестокая судьба. Крепкие амазонки могли лишиться жизни, порой не лишили рук и ног. Даже Фрино, считавшуюся воительницей первого ранга, зачастую ранили так серьёзно, что она подала и харкала кровью. Без сильных приходилось находиться посреди поля боя, ничего не желавшая для себя девушку вынуждали брать на себя ответственность за жизни других людей в отряде. Для невинной девушки, ничего не знавшей о внешнем мире, жестокое и коварное подземелье было кошмаром на его. Нельзя было не заметить, что она питала к амазонкам ненависть. «Ты явно должна нас недолюбливать. Если позволишь нам умереть, с этим ничего не поделать. Это всё, что в тот раз сказала ей Айша. Тогда её тело было залито кровью, взгляд отведён в сторону а эти слова брошены в сторону девушки Ренарта. После того, как Оука срубил правую голову монстра особым приёмом, Амфисбена пришла в ярость. Однако, пока у дракона осталась левая голова, ничто не помешает ему бисноваться. Гравитационное поле исчезло, ничто больше не сдерживало его движений. Оставшаяся пара глаз монстра налилась кровью, левая голова распахнула пасть, готовую изрыгнуть струю пламени. Стены напалом в горле дракона, казалось, стали сиять ярче. Монстр использовал остатки вырабатываемой им жидкости, чтобы выдохнуть последний, самый мощный поток синего пламени. Вильф и Дафна попытались напасть после Оуки отрезать вторую голову, но не успели вовремя. Атака дыханием, достаточно мощная, чтобы поджечь всю оставшуюся пещеру, началась раньше. Лелея, остальные застыли словно статуи, смотря на свет неизбежного разрушения. Символ разрушения был готов спалить себя на глазах авантюристов. интерестов, Айша бросилась в атаку. Может, она действовала инстинктивно, может, и направляла какая-то великая сила, но в самом отчаянном из положений, когда небесный натиск ничь чтение заклинания не могло остановить безумное пламя, Айша бросилась вперёд. Пригнувшись, как пантера, и собравшись силами, она вложила всё в единственный рывок. Разве я могу позволить вам умереть? В голосе отшеевшейся Айши Хорохимо слышалась давленная горечь. Она была лишённым решимости, слабым и скромным созданием, потому и не могла вынести жестокости жизни. Но люди, стоявшие на поле боя, были людьми, которых она хотела спасти, если могла. Я буду петь, пока моё тело не исчезнет из этого мира. Такую клятву она дала самой себе. Она пела раз за разом: "Расти!" И от того, что она повторяла распева день за днём, Её заклинание стало быстрее. Нарастающая магическая сила поразила девушку полурослика у целительницы, использовавшей своё заклинание множество раз по спине пробежала дрожь. Гигантский золотой молот появился в центре пламени. Глаза дракона, увидевшего золотую энергию, округлились от удивления. Заклинание ускорилось, синее пламя начало выгорать. Ускоренное чтение одна из вершин основных магических техник. Сплетающееся с неимоверной скоростью заклинания было призвано спасти товарищей и принести победу в бою. Хорухима не делала ничего, кроме чтения заклинания. И этот навык развился у неё со временем. Это была единственная закалённая способность девушки Ренарта, использовавшей одно и то же заклинание множество раз. После сотен, и даже тысяч прочтений в скорости его использования она могла потягаться даже с первоклассными магами. Заточи божественное подношение в этом теле. Пусть прольётся на него золотой свет. Песнь хорохема разносилась по пещере, отбросив осторожность, которую она обычно соблюдала, девушка таратурила заклинание, несмотря на высокий риск подрыва собственной магической силы. Единственным, на что она была способна, это чтение заклинания, и поэтому она была готова пожертвовать телом и душой, чтобы прочесть заклинание достаточно быстро, и она успела помочь отважным авантюристам. В молоты на землю допадёт да на тебя благословение удачи. Она открыла глаза и отыскала взглядом женщины-воителя, бежавшую за морем синего пламени. "Расти!" Аиша со всех ног бежала к боссу этажа, отрываясь от земли. "Давай его, мне, Харохима!" Молот Света опустился на прокричавший приказ Айшо. "Отче демонокозочи!" Искры обрушились на Аишу, зарядив её тело частичками света, окутанная золотым свечением, поднятия уровня амазонка взревела и ринулась на босса этажа, предав пределы своей скорости она словно превратилась в стрелу, сотканную из золотого света, оттолкнувшись от кристаллов, она пролетела сквозь зарождающийся поток синих искр, в то время как дракон наполнял лёгкие для дыхания, амазонка прицелилась в его глаз. Одержимый яростью монстр осознал ошибку слишком поздно. Обычно пока левая голова готовилась к атаке дыханием, правая отгоняла врагов. Но сейчас правой головы больше нет. Ничто не могло защитить левую голову от удара. Амазонка неслась как безумная. Её скорость и расстояние, которое она покрыла, невозможно было преодолеть ни с четвёртым, ни с пятым уровнем. Всего один путь вел к дракону через озеро, мост изо льда, оставшиеся после последней атаки хийо, ценой которой стало разрушение магического клинка. Рёв дракона и авантюристки слились воедино. Монстр намеревавшийся спалить женщину воительницу, а за ней всю пещеру был готов выстрелить строе пламени. Огненная жидкость уже добралась до его рта. Однако обеднённый свет Хорохимы и Айши был сильнее. Вспышка! Айша пронеслась в воздухе золотой кометой, и хвостатой кометы ударил в середину огромной шеи дракона. Одна из огромных чешуек треснула. Удар пришёлся вплоть дракона. Клинок Айши прорезал прочную шею монстра под головой. Мгновение спустя накопленная горючая жидкость вырвалась из раны, нанесённой амазанкой. из пробитого шланга с синим потёк по шее дракона. Жагаемая своим собственным пламенем Амфисбена завертелась. Хуже всего было то, что мощный взрыв раздался прямо в её рту. Басата жавил, ощутив на себе мощь своего же пламени. Приди, дерзкий завоеватель. На этом Айша не остановилась. О, отважный воитель, могучий герой, Алочный жестокий застопняк. Приземлившись на кусок льда едва два на воде, она снова бросилась к Амфисбене она атаковала дракона комбинацией быстрых диких ударов. Не давая ему сбежать под воду и продолжая в бою читать заклинания. Еви своё желание, руки королевы. Она оттолкнулась от одной из больших льдин и налетела на босса этажа с такой огромной скоростью, что Вельфа и остальные авантюристы на берегу не могли различить её движений. Перед их взглядами лишь успевали мелькать золотые искры, которые тело Эиша оставляло за собой. Она исполняла боевой танец, достойно дарованного ей титула Антионейры. Стоны дракона были заглушены последними словами заклинания. "Мой голодный клинок Гиполит!" Мощный прыжок. Амазонка воспарила над горящим драконом, она летела к центру драконьего тела, тому месту, где должен был быть магический камень, занеся для удара подал. Силой, которую ей добавила Хорухима, она нанесла удар. "Адский хаос!" Подал ударил тело дракона, разрядив накопленный магический свет. Удар меча, алой волной растёк плоть монстра и погрузил оружие внутрь. Прорубаясь сквозь реки драконьей крови, он добрался до тёмно-фиолетового кристалла, погребённого за мастсой плоти, и расколол его. После уничтожения магического камня амфисбена начала рассыпаться, её тело охватило лазурное пламя. Пепел монстра разлетелся в разные стороны, когда взорвались остатки горючей жидкости. Пещера сотряс мощный взрыв, на секунду всё вокруг обдало волной жара наблюдая за боем из пламенного моря девушка ренард слабо улыбнулась и лишилась сознания опав лицом в пол